Глава 11. Я и Оно. Концепции я изобилуют несообразностями и противоречиями. Когда Фрейд в одной из последних работ утверждает, что невротические конфликты происходят между я и влечениями, представляется, что он понимает я как отличное от инстинктивных стремлений и противопоставленное им. Если это так, то трудно понять. Из чего конкретно состоит я? Первоначально я включала в себя все, что не относилось к либиду. Оно было нашей несексуальной частью, служащей исключительно потребностям самосохранения. Однако с введением понятия нарциссизма большинство феноменов, ранее относившихся к я, стали лебединозными по своей природе. Забота о самосохранении, стремление к самовозвеличению, К престижу, самовыражение, идеалы, творческие способности. Позднее с введением понятия сверхя, моральные цели, внутренние нормы, регулирующие поведение и чувство, также стали инстинктивными по своей природе. Сверхя является смесью нарциссического либидо, деструктивного влечения и дериватов предшествующих сексуальных привязанностей. В результате ссылка Фрейда на я и влечение как на пару противоположностей, становится бессмысленной. Лишь собирая данные из различных работ Фрейда, мы можем достичь приблизительного представления о том, какие феномены он относит к «я». Представляется, что деятельность «я» связана со следующими группами факторов, с нарциссическими феноменами, с десексуализированными древатами влечений. Эти качества развиваются, например, в результате сублимации или реактивных образований, с инстинктивными влечениями, например, сексуальные желания неинцестозного характера, которые претерпели такие изменения, что стали приемлемыми для индивида, как правило, это совпадает с тем, что приемлемо социально. Следовательно, фрейдовское «я» не противоположно инстинктам, потому что само по природе инстинктивно, Скорее, оно является, как он заявил это в некоторых трудах, организованной частью Оно, которая представляет собой совокупность грубых, не подвергшихся модификации инстинктивных потребностей. Важной характеристикой Я является его слабость. Все источники энергии находятся в Оно. Я живет заимствованными силами. Его предпочтения, неприязни, его цели, его решения определяются Оно и Сверхя. Я должно заботиться о том, чтобы инстинктивные влечения не пришли в слишком опасный конфликт со сверхя или с внешним миром. Я, согласно описанию Фрейда, находится в тройной зависимости от оно, от сверхя и от внешнего мира, действуя в качестве посредника между ними. Я хочет наслаждаться тем, в чем стремится найти удовлетворение оно, но также склонна подчиняться запретам сверхя. Его слабость схожа со слабостью индивида, у которого нет собственных ресурсов и который хочет получить выгоду от одной из сторон, в то же время не нанеся какого-либо вреда противоположной.